Глава сорок вторая. Они вылетели из входной двери, скатились по ступеням парадного входа и промчались через двор почти синхронно. Обоих подогревал адреналин, пока не неслись к Тесле. Итан забрался на водительское место и уже заезжал на поворотную платформу, когда Никки захлопнула дверь со стороны пассажирского сидения. Платформа поворачивалась убийственно-медленно, но всё равно это было быстрее, чем сдавать назад. Нокия зазвонила, когда Итан уже готов был съехать с платформы. «Стоп!» — скомандовала Ники. Он посмотрел на нее с водительского места, руки застыли на руле. Телефон снова зазвонил. «У этого телефона тоже есть система GPS. Что, если они отслеживают его перемещение? Мы ведь не хотим, чтобы они знали, что мы уехали на поиски Беллы». Итан убрал руки с руля и убрал ногу с педали газа. Платформа перестала вращаться, главные ворота были распахнуты настиж, а за ними простиралась Чорч Роу. Телефон снова зазвонил. Никки приняла звонок и включила громкую связь, чтобы Итан тоже всё слышал. «Вы не торопитесь», — заметила Лора. «Можно подумать, что вы не очень-то беспокоитесь о своей дочери». «С ней всё в порядке». «Она в порядке» и пока вы будете делать все, что я скажу, с ней ничего не случится». Голос был холоднее и жестче, чем когда они разговаривали в последний раз, заставив Ники удивиться, как она могла на это попасться. «Пожалуйста, не причиняйте ей вреда. Это будет зависеть от тебя, Ники. Как я и сказала, пока вы будете сотрудничать с ней, все будет в норме». «Я хочу поговорить с ней?» «Нет». «Пожалуйста, она должна быть напугана». «Я сказала нет, Никки. Тебе нужно начать слушать, что тебе говорят». «Извините». «Ты получила послание, которое я оставила в комнате Беллы?» «Мы не будем звонить в полицию», — быстро сказала Никки. «Мне нужно повторить, что случится, если вы передумаете». Мы не сделаем этого, обещаю. Хорошо, сейчас мне надо идти. Но я хочу, чтобы ты всегда держала Нокию при себе. Когда я в следующий раз позвоню, отвечай сразу. Поняла? Я поняла. Я знаю, тебе страшно, Ники, и это тревожит меня. Испуганные люди, как известно, совершают глупости. Я не собираюсь делать никаких глупостей. «Очень на это надеюсь. И Белла надеется тоже. Тем не менее, если глупость все же начнет брать над тобой верх, возьми себя в руки и не дай этому произойти. Тебе надо запомнить только одно. Если не будешь терять голову и сделаешь все, как я велю, Белла вернется к тебе в целости и сохранности». «Пожалуйста, дайте мне поговорить с ней». Последовавшая за этим тишина длилась достаточно долго, чтобы Никки начала надеяться, что ей действительно дадут поговорить с Беллой. Но затем молчание прервала снова Лора. «Может быть, позже я и дам тебе с ней поговорить, но сначала мне нужно убедиться, что ты готова сотрудничать». «Я сотрудничаю?» «Нет, ты говоришь, что сотрудничаешь. Это не то же самое». «Мне надо увидеть, что ты сотрудничаешь». «Что вы хотите? Деньги? Если так, то мы можем достать их?» «Я свяжусь с тобой», — ответила Лора и отсоединилась. Ники посмотрела на телефон в своей трясущейся руке. Потом проверила список звонков. Номер Лоры был скрыт. «С Белой все будет в порядке», — сказал Итан. Никки ничего не ответила. Она хотела в это верить, но просто не могла перешагнуть через себя. Одного взгляда на Итана было достаточно, чтобы понять, что и он не верил тому, что говорил. Он мрачно посмотрел на нее, и этот взгляд мог значить что угодно. Потом снова положил руки на руль, готовый ехать. «Подожди, один из нас должен остаться здесь!» Ники потрясла телефоном в воздухе. «Вдруг они используют GPS, чтобы следить за нами?» Итан нахмурился, пытаясь осмыслить возникшие осложнения. Проблема была в том, что никто из них сейчас не мог соображать ясно. Все, что они могли делать, — это реагировать на события. Действительно ли Лора отслеживала телефон, или у них началась паранойя? Но если был хоть малейший шанс, что она правда его отслеживала... Надо было действовать так, как если бы это был установленный факт. «Я должна остаться с телефоном здесь», — сказала Никки. «Лора ожидает, что будет говорить со мной». «Хорошо. Это имеет смысл». «Но я хочу знать обо всем, что будет происходить».